Глава 9 Два дня Так сказал Ян, когда собирался на свою яхту, ругаясь на оборотни, которые успели разбрестись по городу, и теперь их приходилось буквально отлавливать. Но ну вот он собрал всех, собираясь отходить, а я стояла на причале, сдерживая слезы. Не плачь. Ян ласково поцеловал меня в щеку, слезал скатившуюся слезинку. Мне нужно всего два дня, чтобы решить проблему. Потерпи, я вернусь. Дождешься? Если не дождешься и закрутишь с кем-нибудь роман, голову ему оторву! Угрожающе прорычал он, но его глаза смеялись. Обещаешь? Я прижалась к нему, наслаждаясь равномерным и сильным звуком биения его сердца. Оторвать выдающиеся части тела всяким покушающимся на мою собственность? Пихнула его локтем. Незаметно вытерла слезы и отступила на шаг, чтобы видеть лицо Яна. — Нет, что ты вернешься через два дня. — Через два не получится. Он потемнел лицом и снова притянул меня к себе поближе. — Два-три дня на то, чтобы вернуться домой. Два дня на семейные дела. День-два, чтобы вернуться к тебе. — Неделя? Едва слышно выдохнула и в душе стало как-то пусто. — Примерно, — поморщился Ян. Я постараюсь решить все быстрее, обещаю. Но этих дебилов одних не оставишь, я несу ответственность. Придется сначала завернуть в клан, высадить всех, сдать с рук на руки, а потом уж остальные дела. Но ты про меня не забудешь? Как я могу забыть о своем сердце? Мне стало приятно, хоть грусть и не собиралась уходить. Я успела влюбиться, могу пытаться это отрицать, Но по факту я втюрилась, как малолетняя дурочка, а объект моей страсти просто сваливает. Правда, Ян обещает вернуться, и у меня нет ни одной причины сомневаться в нем и его словах, но какая-то тупая боль все же гложет сердце. Летние романы с отдыхашками хорошо не заканчиваются. «Ян, давай быстрее!» — раздалось с борта. «Я скоро вернусь». Он еще раз чмокнул меня. Я долго стояла на причале и смотрела, как их яхта скользит по бухте, заворачивает за мыс и исчезает в открытом море. Но стоять тут вечно было бы глупо, поэтому я развернулась и пошла домой. Но не успела даже дойти до поворота к своему дому, как дорогу мне преградил тот самый мужчина из бара, который однажды передавал привет Яну. «Здравствуй», — улыбнулся он мне. «Добрый день». Я попыталась обойти его, но он шагнул в сторону, снова перекрывая мне путь. «Маргарита, очень рад вас видеть. Емельян уже отбыл?» — спросил он, но я прекрасно понимала, что ответ ему уже известен. «Что вам нужно?» «Зачем же так грубо?» — его губы скривились. «Я всего лишь старый друг одного из друзей Емельяна. Вот тоже хотел с ним попрощаться. Так странно уехать на другой конец страны». но все равно встретить знакомого. Удивительно, не правда ли? Сегодня мужчина был одет иначе, да и вообще выглядел впечатляюще. Ухоженный, с дизайнерской стрижкой, гладко выбритый, пусть и не в деловом костюме, а в джинсах и рубашке, он словно говорил «Детка, посмотри, сколько я зарабатываю». Если он из компании Марика, то, вероятно, напрямую связан с криминалом. А значит, все его богатство, если не на крови, то на грязи точно. И от такого человека стоит держаться подальше. Что ему нужно от меня? Вряд ли он просто подошел поздороваться, учитывая то, что мы с ним не знакомы. Но имя-то он моё откуда-то выяснил. Знакомых можно встретить где угодно. Да, Маргарита, ты права. Меняя обращение с вы на «ты» и словно не замечая этого, он встал рядом, протянул вперед руку, приглашая продолжить путь. И я пошла, чувствуя себя под конвоем. И знаешь, я очень рад, что увидел Емельяна здесь. С тобой. Ты знаешь, кто он? Я не собиралась отвечать, да и вообще разговаривать с тем, кто настолько неприятен, мне не хотелось. Мелькнула даже мысль закричать и позвать на помощь, но я ее отмела. Глупо. Пока он мне ничего не сделал... А мои крики привлекут внимание, но выглядеть я буду попросту глупо. Лучше сперва разобраться во всем, понять, чего он хочет. «Он хороший, че... оборотень», — вовремя исправилась я, но мужчина заметил мою оплошность. «Правильно, он оборотень», — с нажимом произнес мой конвоир, морщись от этого слова. «А знаешь, чем славятся оборотни?» «Жестокостью». «Ты милая девочка», — У тебя вся жизнь впереди. Так не трать время на того, кто все равно бросит тебя. Емельян на тебе все равно не женится. Они не берут в жены человеческих женщин. Им хватает волчиц, послушных, но гордых, воспитанных в том же духе, что и они. Тварей, для которых честь клана стоит больше, чем все чувства, на которые они способны. Странно, но прозвучали его слова не очень убедительно. Мужчина словно вымещал на мне собственные неудачи свой опыт общения, который закончился расставанием. Да, и даже не поспоришь, убеждая, что и Эмильян не такой. Я слышала какой-то разговор, но сказать определенно, о чем там шла речь, не могу. Только тлеет надежда, что обо мне, о его любви и нашем совместном будущем. А как на самом деле? Не знаю. Не все оборотни одинаковы. Попыталась я все же оспорить его слова и тут же пожалела об этом. «Слабые у них не выживают. Если ты сильный, мир принадлежит тебе». Видела его дружков. Им плевать на тебя и других жителей городка. Любой из них мог над тобой надругаться, и ему бы по закону за это ничего не было. Или ограбить, избить любого, сделать все, что ему пришло бы в голову. А все почему?» Он остановился и повернулся ко мне, нависая, как готовая рухнуть вниз скала. Оборотням можно все, и они будут этим пользоваться. Емельян попользуется тобой и бросит, как ненужную, использованную вещь. Ты станешь еще одной шлюхой, что легла под оборотня, вот и все. Здесь еще верят в сказочки, но ты хочешь уехать в большой город, так? И нагнулся надо мной, почти касаясь своим носом моего, пугая до дрожи в коленках. «Если скажешь там кому-нибудь, что спала с оборотнем, на тебя больше никто не посмотрит. Ты не будешь стоить ничего!» Я стояла и смотрела на него, потеряв дар речи. «Твою мать!» Угораздило же привлечь внимание чокнутого из борцов за права людей. «Нет, они называли себя иначе и, в общем-то, порой говорили правильные речи, но вот их действия...» Оборотней нужно бояться, с этим никто не спорит, они звери в человеческом обличии, ими управляют в первую очередь инстинкты, и только во вторую разум, особенно если дело касается детей, а эти фанатики порой творят такую дичь, что становится стыдно называть себя человеком. И страшилки про отношение к любовницам оборотней – это не более чем сказки. Какие ненормальные будут винить меня за мою личную жизнь? Ну, разве что такие. Хотя все равно было страшно. Это в нашей глуши борцы не появлялись, потому что и оборотней здесь было хорошо, если несколько десятков. Да и те предпочитали не общаться с людьми, замкнуто живя в своем клане. Но раз приехал один, то за ним могут прийти и остальные. Вот еще один повод уехать отсюда. «Я не загадываю на будущее», — ответила ему. «И правильно». Неожиданно ласково сказал он, пугая до чертиков этими сменами настроения. «Но запомни на будущее, Маргарита, если вдруг тебе понадобится помощь по избавлению от настойчивого внимания оборотней...» «Любая помощь!» — произнес он с нажимом. «Ты всегда можешь обратиться к нам!» Я не успела даже дернуться, как он схватил меня за руку. Не больно, но неприятно, противно. Правда, ничего предпринять я не успела, он уже ушел... оставив в моих пальцах оранжевый бумажный квадратик. Артемий Ливанский. Служба по контролю преступлений оборотней в отношении людей. Замечательно. Значит, этот неприятный человек не просто общается с преступниками. Он вращается среди них, чтобы собирать последователей тех, кто готов идти против оборотней. А уж кто, как не они, пойдет на такое. Особенно, если им предложат заменить тюремный срок на службу на благо вот таких как этот Артемий, чиновник или служака. Я поежилась, поскорее бы вернулся Сёма, чтобы мне не было так страшно. Я повертела визитку в пальцах и засунула ее в карман, потом выкинула. Сделала бы это и сейчас, но боюсь, за мной может следить этот Артемий, и кто знает, как он отнесется к моему неповиновению. Возвращаться домой было грустно. Без Яна он казался пустым. Хотя сколько прошло времени? Чуть больше недели? А я уже не могу помыслить жизни без него. Хочу видеть его каждый день, просыпаться рядом и засыпать, слышать родной голос. Стараясь не смотреть на диван, пошла на кухню, нажала кнопку на чайнике и вернулась к входной двери, проверяя, точно ли замкнула дверь. Все хорошо. Наверное, на автомате щелкнула. Но вот у окна замерла. Из-за того, что наш дом стоял на отшибе, Случайных прохожих и машин практически не было, а сейчас черное авто с тонированными окнами стояло прямо напротив калитки. Я тихонько отодвинула штору, встав так, чтобы меня не было видно. Наверняка там был кто-то, кто следил за мной, видел, как я вошла в дом, удостоверился и... уехал. Я вернулась на кухню, налила чай, обхватила кружку ладонями, пытаясь согреться. Меня трясло. От страха, ужаса и безысходности. А еще я поняла, что полная дура. За всю эту неделю так и не удосужилась узнать номер телефона Яна. Да что там, я влюбилась в оборотня, о котором знаю лишь одно – его имя. И даже связаться с ним не могу, если что-то произойдет. Что-то. Меня уже пытаются завербовать противники оборотней, за мной следят – А что обо мне говорят в городе, вообще неизвестно. Был бы здесь Сёма, он бы сказал, что делать. Но я одна. Над кружкой велся пар, сплетаясь в сложный узор и потихоньку бледнее. Он не оставлял мне выбора, подталкивал к принятию решения. Рано или поздно этот пар исчезнет. А вместе с ним и тепло чая, которое может согреть меня. Значит, нужно его сохранить. И себя. Спрячусь ото всех дома... Посмотрю пару сериалов, а когда брат вернется из рейса, все ему расскажу. Если Ян не приедет раньше. Я отхлебнула чай и поморщилась. Забыла положить сахар, а без него как-то неправильно».